Дольше я не мог терпеть. Мне было все равно. Я хотел одного. Скорее приплыть обратно к твердой земле. Я считал, что это наш дом, а он оказался временным пристанищем. И подумал даже, что как раз маска — не временное лицо, а настоящая твердая земля, излечившая меня от морской болезни. И я решил уйти сразу же после ужина, под тем предлогом, что неожиданно вспомнил об эксперименте, прерванном на время моей командировки, который нужно было закончить как можно быстрее. Я сказал что это такой эксперимент, который нельзя прерывать, и, может быть, придется заночевать в институте. И хотя такого раньше никогда не случалось, ты сделала вид, что сожалеешь, и ни малейшего сомнения, ни малейшего недовольства не отразилось на твоем лице. Действительно, стоило ли принимать близко к сердцу какой-то предлог придуманный, привидением без лица, чтобы переночевать вне дома. Не доходя до своего убежища, я, не в силах больше терпеть, позвонил тебе. Он вернулся? Да, но вскоре ушел. Сказал, что работа Хорошо, что ты подошла. Если бы он, пришлось бы сразу бросить трубку. Я говорил беззаботно, что было логическим продолжением моего безрассудства. Но ты, чуть помолчав, сказала тонким голоском, Жаль его очень. Эти слова просочились в меня, и как чистый спирт мгновенно разлились по всему телу. Если вдуматься, это была первая твоя мысль о нем. Но сейчас мне было не до того. Я утону, если мне сейчас же не бросят бревно ли, железную бочку все равно было бы за что ухватиться. Существую на самом деле, наша тайная встреча была бы чистым безрассудством. Он мог вернуться в любую минуту, по любому делу и даже если бы не вернулся, вполне мог позвонить по телефону. Ладно бы днем, но как ты оправдаешь уход из дому в такое время? Я думал что тебе придет на ум именно эта мысль, и ты будешь, конечно, колебаться. Но ты сразу же без колебаний согласилась. Интересно, ты тоже, наверное, ничуть не хуже меня? Барахталась в волнах, высматривая за что бы ухватиться. Да нет, просто ты такая же бесстыдная. Притворщица, лицемерка, наглая вертихвостка, развратница, эротоманка. Скрипя зубами, я криво усмехнулся. Бинты скрывали это. А потом бивший меня дрожь прекратила скрежет и заморозила улыбку. Кто же ты, наконец? Кто же ты, прошедший через все не противись не робея, не ломая преграды, соблазнившая соблазнителя, заставившая развратника заниматься самоистязанием? Ты? над которой так и не надругались. И ведь ты ни разу не пыталась спросить маску об имени, фамилии, занятии, будь ты рассмотрела истинную ее сущность, как бледнеют и свобода маски, и ее алиби перед твоим поведением. Если Бог есть, пусть он сделает тебя охотником за масками. Во всяком случае, меня ты подстрелила».